Глава 12 Плакала я не только от обиды, но и от слабости. Голова кружилась, меня знобило, тошнило, и очень хотелось лечь. Я совершенно не представляла, где и как найти жильё. Нет, безусловно, я уже знала районы, где есть недорогие дома. Однажды я даже специально ходила и рассматривала их просто чтобы понимать, на какое жилище я смогу рассчитывать в будущем. Там почти всегда можно снять комнату или пристройку к дому. После войны количество населения ещё не успело восстановиться. Жильё сдавали охотно и не слишком дорого. Только вот сил заниматься этим всем у меня не было. «Эй, слышь, ты не припадочная ли, девка? Чё тут расселась?» «Погоди, Жарма, не шуми! Что ты кричишь-то сразу? Видишь, вон, вещи у неё, да и одежда справная!» «Так мне ставить товар нужно, а она тут расселась, э, вон, как санги какая!» «Не шуми, сейчас узнаем!» «Девонька!» Кто-то потряс меня за плечо. Я подняла лицо от коленей торопливо прямо рукавом утерлась и задрала голову. Тюк с вещами, на котором я сидела, хоть и был большим, но напоминал скорее длинный валик, чем нормальное сиденье. Это был тот самый чехол от тюфяка, на котором я очнулась в доме Алуны. Так что смотреть мне приходилось наверх. Две крепких женщины, чем-то неуловимо схожих между собой, Среднего роста, плотно сбитые, круглолицые. Это пришли торговки на рынок, а я заняла их место. Надо было что-то сказать, попросить помощи, но у меня так кружилась голова, что я боялась упасть в обморок. «Что, милая, худо тебе?» Я часто дышала и боялась говорить, тошнота подбиралась к горлу. На открытой ладони я протянула женщине две серебряные монеты и несколько бронзовых. Столько я оставила в карманах. Там была ещё какая-то мелочь, горсть гронов, но они были крупнее, и серебрушки оказались сверху. Вот как вынула из кармана часть, так и протянула. Женщины переглянулись между собой. «Да так что тебе надобно-то?» Спросила та, что кричала. Вторая покачала головой и присела на корточки Теперь наши лица были на одном уровне. «Худо тебе, милая?» Вопросительно повторила она. Я кивнула, судорожно сглотнув. «Жильё есть у тебя? Помочь тебе добраться надобно. Так давай извозчика скличу». Я помотала головой. Денег-то у тебя только на седмицу. Ну, край дней на 10 хватит. Она хмурилась, но не зло, а как-то озабоченно, словно прикидывая, как на эту сумму протянуть подольше. Наконец я сглотнула тяжёлый ком в горле и смогла ответить. Потом, потом ещё будут. Деньги будут ещё. Ну, да. «Так ежели хочешь, сними у меня жильё, только вот у меня не дёшево!» С какой-то даже затаённой гордостью сказала она. «Восемь!» Она посмотрела на меня и махнула рукой. «Ладно, семь грин за четыре седмицы. Ежели с едой хочешь, так дороже будет!» Это была не самая низкая цена. Комнату можно было снять и за шесть грин в месяц, но, признаться, мысли поторговаться у меня даже не возникла. Мне было уже всё равно, куда, лишь бы лечь побыстрее. Торговка сгребла у меня с руки монеты, о чём-то пошепталась с подругой, вызов у неё громогласные возмущения. «А ежель помрёт? Вот вечно ты подбираешь, чё не надо Потом она помогла мне подняться, Вынула из своей тележки с товаром раздвижную табуреточку, усадила меня у соседнего прилавка и куда-то ушла. Шумная жарма, недовольно косясь на меня, разложила на своём прилавке зелень, какие-то кучки овощей и несколько мешочков с цветными порошками, похоже, что пряности. Затем снова полезла в тележку и начала выставлять товары на соседний прилавок. Несколько плетёных лотков с фруктами — Обычные яблоки, груши и что-то похожее на поздние персики, только с непривычной окраской, в густо-зелёных полосах. Таких я ещё даже не видела. Достала и расставила несколько небольших горшочков с молочным. Сметана, творог, ещё какая-то белая масса, возможно, простокваша. Вернулась та, что поспокойнее, и сказала. — Пойдём, милая, я возчика наняла. «Жарма, бери мешок-то, видишь же, не дойдёт она сама!» Жарма заворчала, но исправно доволокла мешок до ворот рынка, где уже ждал нас сговорённый возщик. В коляске, куда меня почти втащили, я выдохнула и немного успокоилась. Главное, что на ближайшие дни у меня есть крыша над головой. «Как зовут-то тебя, милая?» «Лунка». А меня тетушка Вайра. Ты не думай, жилье у меня ладное. С отдельным входом и с умывальником. Сказано это было с немалой гордостью. А я начала соображать. С отдельным входом значит это не комната, а пристройка к дому. Тогда мне и вообще грех жаловаться на дороговизну. Наоборот, повезло. Отдельное жилье стоило дороже, от восьми грин. А тут за семь сдали. Вообще, пока ехали в коляске, первый приступ отчаяния и дурноты у меня поутих. Дороги меня немного растрясло, поэтому я толком не рассмотрела ни жильё тётушки Вайры, ни своё. Главное, что там была кровать и тепло. Тётушка Вайра торопливо усадила меня на стул, распотрошила мой тюк с вещами, достала постельное бельё и застелила плотный тюфяк. «Всё, милая, ложись-ка и отдохни». «А я вечером приду и проведую тебя. А сейчас бежать не нужно. Утром-то самая торговля и есть». Я даже не стала раздеваться, только скинула накидку и обувь. Очнулась ближе к обеду. Села на кровати, замерла, пережидая головокружение. Немного осмотрелась. Просторная беленая комната, как в обычном сельском доме. Довольно высокая кровать. Когда я сидела, ноги чуть не доставали до пола. У кровати самодельный коврик из лоскутков, пёстрый и наивный. Узкое, но довольно высокое окно из шести стеклянных квадратов. Между рам большое расстояние, и там внутри что-то лежит. С кровати не видно, что именно. Встала. Прошлась по прохладному деревянному полу. Просто дерево, без краски, но чем-то пропитанное. Пожалуй, даже красиво смотрится. У окна стол и два стула с высокой удобной спинкой. А между рам... Тут у меня даже слеза навернулась от умиления. Очень похоже украшали деревенские хаты и дачи в моем детстве. Даже на моей старой даче в далекие годы клали между рам на зиму большие куски белой ваты и посыпали конфетти. Так и тут. Для утепления напихано какое-то тряпье, покрытое белой тканью, а на ткани маленькие разноцветные камушки. Комната действительно немаленькая. Я прикинула, примерно четыре на пять. Потолок, конечно, чуть низковат. У дверей вбиты в стену кованные крюки для одежды и умывальник дачный с маленькой раковиной. Красивый умывальник, медный, с каким-то чернёным орнаментом. Надо же, прямо произведение дачного искусства. В углу несколько полок с посудой. Самый простой. Два горшка, две большие глубокие миски и три маленькие. В глиняном тяжёлом стаканчике с полосками, три ложки, ножек и деревянная поварёшка. Тепло шло от стены, смежной с хозяйской половиной. Здесь в стене была сделана странная ниша с таким непонятным уступочком, что я на минуту зависла, не понимая, что это такое. Потом сообразила, и то только потому, что на уступке лежал толстый лист чугуна, плита. Когда хозяйка топит у себя, на этом уступочке можно готовить. Надо же, как придумали. Ещё в комнате стоял большой, немного неуклюжий шкаф-буфет пустой, верхние дверцы глухие и без стекол. Зато на всех полках постелена чистая бумага. Я распахнула нижнюю часть. Пожалуй, тут можно будет сложить белье. Но мне срочно пришлось одеваться. Требовался туалет, а он, скорее всего, на улице. Вечером ко мне с большой миской каши и молоком заглянула вернувшаяся с рынка тетушка Вайра. Была она вдовой, сын и муж погибли на войне. Воспитывала дочку, довольно балованную девицу 15 лет, которая почему-то довольно надменно фыркнула на меня при знакомстве, за что заработала символический подзатыльник от матери и больше не обращала внимания. Девушка, носящая платье горничной, не показалась ей достойной внимания. «Ой, сегодня в городе-то шуму было! Герольды объявили, что рыцарь-то наш очнулся!» Говорят, что уже и встаёт сам, и поправляется после сната. «Ну, такая радость, такая радость! Сейчас порядок наведёт в городе. Раньше-то при его родителях разве ж такое безобразие было?» С этой новостью хозяйка навестила меня через три дня. «Какое безобразие, тётушка Вайра!» «Так ведь стражу-то ночную вдвое сократили!» Ночью из дома не выйдешь, как страшно. А налоги-то, напротив, за последние несколько лет аж в два раза увеличили. А с купцов как дерут? Энтод-то год к нам даже половина не приехала, супротив прежних лет. А ведь подорожало из-за этого многое, сладость ребёнку и не укупишь. Мы обо всём договорились». Деньги я вносила вперёд каждую неделю, и с хозяйкой виделась нечасто. В благодарность за помощь я связала ей тёплую жилетку. Она поохала и предложила мне забирать весь товар и вывешивать на рынке. «А чего? И мне деньга малая, и тебе подспорье. Сама-то ты больно худая, на ветру простынешь, да и сляжешь. И опять же, за место платить отдельно нужно». А у меня там и всё обустроено давно. Слабость у меня прошла через неделю, и я, поговорив с добродушной Вайрой, решила готовить сама. Так выходило экономнее. Пока я отлёживалась в кровати, у меня было достаточно времени, чтобы определиться, как и на что я буду жить дальше. Я даже перестала переживать из-за того, что позволила так себя кинуть. Просто... Перешагнула этот эпизод и пошла дальше. Хотя изредка он всё же, пусть и невольно, но вспоминался. И тогда я чувствовала жгучую обиду. Не ожидал я такой подлости ни от лекаря, что выжрал меня не хуже вампира, ни от Ронса Каштера. До этого он всегда платил аккуратно, и зарплату я, да и остальные получали день в день. Я купила себе ещё одного светляка, довольно дорого, но старые магические вещи и стоили недёшево. Кроме того, их раз в седмицу нужно было таскать к соседке-огневику на зарядку и каждый раз платить. Но тут у меня даже выбора не было. Я много вязала, собираясь как минимум окупать свою нынешнюю жизнь, чтобы не лезть в денежный запас. А зрение нужно беречь. Даже лекарь-маг, чьи услуги всегда будут стоить дорого, может не справиться с катарактой или близорукостью. Вязала я в основном всякую мелочь. Тёплые гольфы, гетры, носки. Уходили они быстро, и денег мне хватало на всё. Даже мелочь оставалась каждую неделю. Жить в этом городе я не планировала. Слишком мерзкие воспоминания были у меня. Так что ближе к весне... Я стала присматривать себе обоз. Разумеется, с помощью тетушки Вайры. Она хоть и жалела, что теряет тихую и спокойную жиличку, но обещала помочь. Вот как раз ей я доверяла. Не раз за зиму убедилась, что человек она честный. Да и купцов многих она знала, пусть и понаслышке. Сплетни на рынке разлетались мгновенно. И если кто-то из людей вел себя нечестно, об этом тут же узнавали все. Репутация честного торговца здесь ценилась очень и очень. Ой, Луночка, нашла я обоз хороший, нашла. Но так мне жалко, дорогая, что ты уходишь. Зато там и охрана отлично идет. Сам ровер со всем своим отрядом будет. На него и не нападают никогда. Знают, что тот потом жизни не даст никому. После войны он, сказывают, два месяца за одними такими охотился. Всех вдоль дороги развесил. Боятся его воно как. Вот завтра вы пойдем со мной, поговоришь с Ронсом Цинтом. Он обоз большой всегда ведет. Глядишь, и будет место лишнее. С Ронсом я договорилась не совсем обычным образом. Он долго сомневался, стоит ли брать девушку без сопровождения. Но когда я сказала, что готова накинуть 10% сверх обычной цены, Сдался, но с условием. Ты, девица, с возчиками договаривайся. Ежели кто тебя повезёт, так тому и быть. Нет, деньги прибери пока. Как договоришься, так и заплатишь. Не знаю уж, кто и возьмётся. Почти все гружённые едут. Так что приходи к отправке через три дня. Там и договаривайся отправлялись с окраины города, от постоялого двора ветка дуба. И весь двор и площадь перед таверной были заставлены телегами, сновали и шумели люди, паковали багаж и ругались, торопились выйти пораньше. Я выбирала полупустые телеги и просилась, но даже несмотря на предложенные деньги договориться не удавалось. Почти все собирались добирать товар по деревням вдоль дороги. «Нет, девка, нет. До весёлок доберёмся, там загрузят так, что и самому места не станет. Ступай-ка, пока не зашибли чем. Вишь? торопятся люди». Поняв, что не уеду сегодня, я расстроилась до слёз. Ведь и в следующем обозе для меня может не найтись места. Я смотрела, как здоровущий Ронс Цинт взбирается на массивного каурова коня с мохнатыми ногами, понимая, что всё, шанс упущен. «Чего ревёшь, девица? Кто-то обидел?» Я резко обернулась. «Мужчина. Высокий, сутуловатый. Не старый, но какой-то... как пылью присыпанный». Внешность и не запомнишь с первого раза, одет в серое, не новое, хотя аккуратное. Серые волосы собраны в короткий хвостик. На боку в ножнах сабля или меч. Торчит оплетенная кожей рукоять.